— Ну, ну давай, рассказывай, что у тебя с Барышевым! — потребовала Надежда. Они медленно шли по бульвару, дети с визгом унеслись вперед. Было воскресенье, теплый, почти летний день. С утра они ездили в кино, потом пошли покупать Машке туфли на весну и теперь двигались в сторону Тверской. Про Барышева и речи не было. — Надь, отстань! — И не подумай, выкладывай. — А что выкладывать-то? Ольга и сама не понимала, что у нее с Барышевым. После того, как они прилетели из Новосибирска, Сергей исчез на неделю. Потом позвонил. Ольга примчалась в строймастер, но оказалось, что это совершенно формальная встреча. Барышев посмотрел макеты, извинился и уехал в министерство. С тех пор прошло четыре дня от него ни слуху, ни духу. — Я не знаю, Надь, просто не знаю, не понимаю ничего. Поесть тебе надо, вот что, — заявила подруга. — Я не хочу, ты никогда не хочешь, зато я все время хочу. — Я вчера в таком потрясном месте была, чокнуться можно, в этом, в рыбаке, нет, в старике. — Господи, ну как же это слово-то, в старике и старухе? — Да нет, ну что ты, ей-богу, в старике... А дальше слово такое, ну, из трёх букв. Господи, что еще за слово из трёх букв? — В старике ЦАО. Вот где я вспомнила Надежда. Между прочим, с Дмитрием Эдуардовичем. — С Димкой? — В ресторане. — Надежда, ну я же предупреждала... Он у нас, плейбой известный. Девушки налево и направо падают и сами собой в штабеля укладываются. Но надежду репутация Грозовского, кажется, ничуть не волновала. — Да и пусть себе падают. А мне что? — А поесть тебе надо, Оль. Вон зеленая вся. — Да не могу я есть. Надь! И вот три дня нет, я... Нет, я совсем с ума сошла. — Погоди. Кого нет? Надежда наморщила лоб. — Сергея твоего? — Да никакой он не мой Он чужой. Он с красавицей был, когда мы познакомились. Надя, я такая дура. Я себе такого намечтала. А теперь, Надя... Ну что ты молчишь? Ну скажи мне что-нибудь. — Я просто обязана ее купить, — сообщила Надежда, не отрывая глаз от витрины. В витрине... Красовалась огромная, ростом с пятилетнего ребенка корова, белая в черных пятнышках. Подруга уставилась на корову, как завороженная, ладонь к сердцу прижала. Ольга дернула Надежду за руку. — Нет, только не это, пошли, пошли сейчас же! Но Надежда стояла, как вкопанная, умильно взирая на корову, сдвинуть ее с места... Можно было только тягачом. — Надя, ну я тебя умоляю, ты их каждый день покупаешь, зверей этих, ну хватит, остановись, Надежда, по-прежнему. Смотрела только на корову. — но она же такая. — Оль, ну, ну ты сама погляди, ну не хочу я на твою корову смотреть. Ну хочешь, пойдем есть, только корову не покупай. Разумеется, корову Надежда все-таки купила. Потом они пошли обедать. А заведом Надежда поучала Ольгу, ты не кисни, ты лучше позвони Барышеву своему, пригласи его куда-нибудь. Ну, конечно, вот так вот просто, да? Сейчас она позвонит Барышеву, и давай его куда-нибудь приглашать. Сидишь, страдаешь, а он ни сном, ни духом не унималась Надежда. нать ну, ну ты пойми, ну не могу я навязываться. Здрасти! навязываться. Он тебе сказал, что ты ему нравишься? Сказал. С отцом познакомил? Познакомил. Насчет мужа выяснял? Выяснял. И насчет этих своих, ну, перспектив. А может он не в том смысле? Вздохнула Ольга. Надежда посмотрела на подругу как на умалишенную. Что значит не в том смысле? А в каком еще смысле можно с отцом знакомить и про мужа выспрашивать? Знаешь, вот В сексуальном гороскопе написано «Да ну тебя с твоим гороскопом!» У нас ничего не было. Он меня за руку два раза держал, и все. Мы даже по большой пьянке ни разу не целовались. По-твоему, когда женщина нравится, себя так ведут? Надежда задумалась, но вместо того, чтобы объяснить Ольге, как ведут себя с понравившейся женщиной, сказала «Все-таки я думаю». Девица на приеме — это его сестра или дочь, ну, как в сериале. Ольга чуть не разревелась. — Надь, ну ты мне подруга или кто? — Да уж не «или кто». — Надь, ну скажи мне, что я дура, а? — Зачем? — осведомилась Надежда. — Господи, ну что ж за мучение У меня двое детей. «Бизнес. Уголовное прошлое, а я все время думаю о каком-то там... Зачем-то... Все мечтаю я». «Нет у тебя никакого уголовного прошлого», — отрезала подруга Кутряшова. «А ты дура!» — Ольга согласно кивнула. «Барышев, твой сейчас где? Небось, в Сибирь улетел?» Ольга снова кивнула. «Как только он вернется...» — Позвони ему, напросись навстречу, — учила Надежда. — Как? У меня даже предлога нет. — Придумай предлог. Ты женщина или кто? — Я женщина, мать двоих детей, и еще я работница месяца, ударница. И влюбилась по уши в самого Сергея Барышева. — Надежда самым невозмутимым видом кивнула. — Ага, повезло тебе. Если б ты в президента США влюбилась, все было бы сложнее. Он, мужчина, женатый. Ольга сидела в гостиной, щелкая выключателем торшера. Дурацкая привычка еще с детства. Щелк! Свет загорается. Щелк! Темнота. Щелк, снова светло, как будто это маяк, как будто она дает сигнал далекому кораблю, указывает путь. Но никакой она не маяк, конечно. И ничего она никому не указывает. Дурище она, раз ей бы выспаться, завтра дел по горло, она вот сидит, щелкает. Ольга вытащила из кармана визитку Барышева с номером мобильного. Начертай визитка. Она этот номер давно наизусть выучила. И захочешь, не забудешь теперь. Может, правда, придумать какой-нибудь предлог, а? Или не придумывать ничего. Просто вот позвонить. Разговор просто так. Здравствуйте, это Ольга Громова. Я звоню вам просто так. поговорить Тьфу, глупость какая. С другой стороны, врать и предлоги придумывать еще хуже. Совсем уж детский сад. Ольга прошлась по комнате, покрутилась перед зеркалом, снова уселась на диван. А где наша не пропадала? Достала телефон, набрала номер быстро, чтобы не передумать. В трубке послышались длинные гудки. Два, три, пять. Наверное, он занят. Или спит. Или вообще не хочет брать трубку. И зачем только она позвонила? В трубке послышался далекий голос. — Алло, слушаю. — Не спит. Господи, что говорит — Алло, вас не слышно. Ольга запаниковала, нажала отбой и в ту же секунду запищал домофон. Ольга уставилась на телефон, как будто Барышев каким-то чудом все угадав, волшебным образом перенесся из телефонной трубки к ее дверям и теперь звонит, чтобы она впустила его. А вдруг... А вдруг и вправду он... Ну, ну бывает же такое. Ну, ведь бывает. Может, прилетел раньше и вдруг до смерти захотел ее увидеть немедленно, сейчас же. Выдумал какой-нибудь благовидный предлог или... Или не выдумал... Ольга кинулась в прихожую, трясущимися руками открыла дверь,